От автора «Я заинтересовалась странным и опустошительным 1918 годом, когда мне было лет 12, после просмотра одного из эпизодов шоу Рипли «Хотите, верьте, хотите, нет». В нем рассказывалось о двух английских девочках, 16-летней Элси Райт и ее 10-летней кузине Францис Гриффитс. Дело было в 1917 году, и девочки утверждали, что им удалось сфотографировать эльфов. Несколько исследователей, в числе которых были сэр Артур Конан Дойл, создатель Шерлока Холмса, и фотоэксперт Гарольд Снеллинг, сочли сделанные девочками снимки эльфов подлинными, и две кузины стали знамениты. Ведущий шоу Рипли пояснил, что люди поверили этим фотографиям, потому что Первая мировая война была просто ужасающей. И мне стало интересно… Насколько же чудовищной на самом деле была эта эпоха, если взрослые образованные люди были убеждены, что на английских лугах можно встретить резвящихся среди цветов эльфов. Уже став взрослой, я прочла статью Тома Хантингтона «Человек, который верил в эльфов», напечатанную в Смитсоновском журнале, где снова речь шла о Белси и Франсис и Сэре Конан Дойле. Эта история снова меня заинтриговала. В статье говорилось о настоящем помешательстве спиритизмом, охватившем Англию викторианскую эпоху из 1860-х годов со скоростью лесного пожара, распространившимся по Америке и Европе. Спиритуализм снова обрел популярность в страшные годы Первой мировой войны. Почему период Первой мировой войны был таким ужасающим? Начнем с того, что новые достижения военной техники, такие как пулеметы, осколочно-фугасные снаряды и ИПРИД, стали новыми причинами ужаса, ранений и смертей на полях сражений. Более того, пандемия гриппа 1918 года, испанский грипп или испанка, убила не менее 20 миллионов людей по всему миру. По некоторым оценкам, число смертей от этого гриппа достигает 100 миллионов. Добавьте к этому 15 миллионов погибших в результате Первой мировой войны, и вы поймете, почему средняя продолжительность жизни к 1918 году упала до 39 лет, и почему люди так тянулись к спиритическим сеансам и спиритической фотографии. Гриб нанес мощный и стремительный удар осенью 1918 года, целясь в молодых и здоровых людей, включая мужчин в учебных лагерях и окопах. Эта непостижимая болезнь сошла на нет вскоре после окончания войны 11 ноября, покинув мир столь же загадочно, как и появилась. Вакцины от гриппа были несовершенны, их остро не хватало. Поэтому, чтобы спастись от болезни, люди прибегали к народным средствам. Все профилактические средства и методы лечения, описанные в этой книге, взяты из исторических отчетов о пандемии. Конкурс, который пытается выиграть Джулиус Эмберс, был объявлен научно-популярным журналом Scientific American. Журнал посулил 2500 долларов первому, кто продемонстрирует настоящее паранормальное явление комиссии из пяти человек. Знаменитый иллюзионист Гарри Гудини терпеть не мог медиумов-шарлатанов и их магические трюки в темноте, поэтому помогал оценивать участников. Никто из них не уехал домой с призом доктор Дункан МакДугал действительно взвешивал умирающих туберкулезных больных на промышленных весах в 1901 году, пытаясь отследить выход души из тела в момент смерти. Многие ученые считают его работу, не внимания, в силу множества просчетов его исследований. Если хотите глубже ознакомиться с увлекательными исследованиями психических явлений спиритуализма, вы можете найти огромное количество информации по теме в таких книгах, как Spook, Science Jekylls, The Afterlife, Mary Roach, W.W. Norton and Co. 2005, A Magician Among the Spirits, Harry Godini, Arnon Press, 1972, оригинальное издание 1924 и Photography and Spirit John Harvey, Reaction Books, 2007. Больше информации о разрушительном воздействии Первой мировой войны, на жизнь участвовавших в ней людей и об американцах, сумевших вернуться домой, вы можете почерпнуть из книг The Last Days of Innocence, America at War, 1917-18 года. Maron and Ciusy Harris, Vintage Books, 1998, Shell Shock, Wendy Holden, Channel Four Books, 2001, Ibons of Loyalty, German Americans and World War First, С. Siebke, Northern Illinois University Press, 1974. Не забудьте также внимательно прочесть стихи книги Ульфрида Оулена, Зигфрида Сасуна. Эрнеста Хамингуэя и Кэтрин Энн Портер – талантливых творцов, которые видели описанные в их произведениях события своими глазами.